Мы напряжённого молчанья не выносим. Несовершенства душ обидно наконец. И в замешательстве уж объявился чтец, и радостно его приветствовали, просим. Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо. Кошмарный человек читает улялюм. Значенье суета, и слово только шум, Когда фонетика — служанка Серафима. О доме Эшеров Эдгара пела арфа, Безумный воду пил, очнулся и умолк. Я был на улице. Свистел осенний шелк, И горло греет шелк щекочущего шарфа.